Глава пятая. Я вырвалась так для женщины внезапно, что она едва не потеряла равновесие. А я ненароком задела ее рукой по лицу и немедленно этим воспользовалась. «Блажная вы, госпожа!» — каркнула я хрипло, и пропитой хрип тоже вышел ненамеренно, но сработал. Я понятия не имела, кто эта дамочка, и мне абсолютно не хотелось разбираться с ней здесь и сейчас. «Хамка уличная!» — «Подзаборная девка!» — прошипела барышня, но больше кидаться на меня не осмелилась. Я теперь уже старалась не попадаться никому на пути. Развернулась и поспешила к телеге. У меня сомнений не было, что женщина не обозналась и узнала о Глаю Дитрих и в этом маскарадном костюме. Я даже догадывалась, в чем она могла меня обвинить. И зная чуть больше, чем знала, я охотно вступила с ней или с теми, кто мог принимать решение, в торг. Но пока я была в заведомо проигрышном положении, степень моей информированности близка к нулевой. На пятачке теснились телеги. Желающих посетить заключенных было множество. В часы, когда тюремное начальство почивало, можно было передать запрещенные вещи и пройти за стены крепости тем, кто в официальное время посещения не мог. Любовницы, друзья... Но сейчас все визитеры прошли, и только пыхтели извозчики, а я протискивалась меж телег в поисках Натальи и Никиты. Я пришла раньше, чем они, скорее всего, планировали, и своим появлением испортила завершающие штрихи. Моя служанка и извозчик завозились под дерюгой. Наталья вылезла, охорашиваясь и отряхиваясь. Лицо у нее было раскрасневшимся и довольным. — Вот славно, — сказала она, — вы достали без греха. — Почему без греха? — простодушно удивилась я. — Потому что в моем понятии грех как раз присутствовал. — За благо господина своего то не грех, — важно кивнула Наталья и тихо добавила. — Ну, дали, что просили, ваше сиятельство? Я помотала головой. — Ох ты! — сплеснула руками Наталья. Но я уже лезла в изрядно развороченное сено. «Завтра поедем в церковь», — велела я. Наталья подняла меня и умостила в телегу. Забралась сама. «У меня есть еще святой трон». Наталья, которая укутывала меня дерюшкой, выпустила ее из рук. Я замерла. Наталья опомнилась и, качая головой и вздыхая, продолжила подтыкать под меня покрывало. Оно пахло лошадьми и почему-то воском. Телега дернулась и поехала. Наталья пыхтела у меня над ухом. И я думала, что снова не так? «Клятая», — тот стражник сказал. «Клятая, что это значит?» «Сумасшедшая». Когда я металась, обезумевшая от холода, после казни, кто-то так и крикнул. «Графиня Дитрих скорбна стала». «Сумасшедшими нельзя развестись?» «Такие законы существовали, я даже застала их». Бесконечно отсюда далеко. В Великобритании, если мне не изменяла память, нельзя было расторгнуть брак с душевнобольным супругом. Если здесь действует тот же закон, мне конец. Если мой отец не имел в виду южное имение. Я хотела задать Наталье вопрос, но Микита, выезжая, громко ругался с другими извозчиками, лошади держали, телеги колотились друг от друга. Наталья не услышала бы меня, И намного хуже, если бы расслышал кто-то другой. Я упорядочивала мысли и чувствовала, как холод забирается под дерюшку и мою новую одежду. Телега выбралась, вслед Миките кто-то послал нецензурную брань. Я подергала Наталью за рукав и дотянулась до ее уха. — Почему ты не собирала мне теплую одежду? Я начала издалека. Может быть, все же южное имение? — Разве шоба? Уклончиво ответила она. «А так другого и нет». Она и прежде удивилась моему вопросу. «Ладно. Имение, в которое тебя отослали вместе с моей беременной матерью», зашла я с другого конца. Телега ехала к городу, ночь подступала. Время мое истекало, как у приговоренного. «Почему? Как?» «Я и была приговоренная, сама не знаю за что». «Не слышала?» Речь может идти о нем? Имение! переспросила Наталья, захлопав глазами. Где вы на свет появились? Так его ваш дядюшка покойный, еще при жизни вашей матушки продал. «Ваше сиятельство! зашептала она, обжигая мне заледеневшее ухо дыханием. Завтра чуть свет проведу вас до тронного двора. Будет милостлив, всевидящий. Жарится там над вами. Дадут свободную грамоту, и паспорт тогда дадут. «Молиться надо. Глядишь и выберетесь». «Да почему мне не дадут?» — обозлилась я. И Микита оглянулся на чрезмерно беспокойную бабу с неодобрением. И я не знала, что Наталья ему наплела, может, ту самую легенду про крепостную с быстрюком Воображение у нее вряд ли было богатым. Нервы у меня критически сдали, я это понимала. И если бы я знала, кто я, что я, почему я здесь и есть ли шанс не на развод, не на юга, на то, что я открою глаза и увижу капельницу. Мне было бы легче. Признать, что каким-то необъяснимыми наукой, явлениями мой разум оказался черт знает где, я не могла. Все тот же разум орал, сопротивлялся, начинал выискивать в собственных глубинах давно позабытые физику и химию. Я должна была сесть и спокойно сказать себе – Как и что бы ни произошло, это моя реальность. Мне надо жить в ней и бороться за жизнь. И еще бы эта борьба хоть чего-нибудь стоила. Кроме но все огнем, вот этой, вот самой, как она есть, непонятной жизни. Вы клятая. Спокойно, без малейшей попытки меня оскорбить, произнесла в ответ Наталья. Святой трон не любит клятых. Уединенные стены для вас закрыты. А лишены вы силы или нет? Да кто-то знает. У клятой закона нет. И для клятой закона нет. Дела-то такие. Что значит клятая? Вопрос логичный, закономерный повис у меня на языке и остался невысказанным. Я тряхнула головой, утерла выступившие от ветра слезы. Аглая не так проста, как мне казалось. В ней что-то есть. И, может, не зря граф так боится собственной дочери? Золото беленое, чтобы силу держать в узде. Вспомнила я, а Микита остановил телегу. «А ну, слазь!» — скомандовал он, не оборачиваясь. Голос его дрожал, не то от гнева, не то от страха, и, возможно, он от испуга и не решался повернуть головы. «Ты, баба порченная, мне лихо сунула. За лихо с тебя плату взял. Не отмолиться теперь. Проваливайте обе, или быть вам битыми кнутом!» «И пожженными! Вон!» Он еще не закончил обвинительную речь, а Наталья уже сволокла меня с телеги и быстро потянула за руку прочь. Я не узнавала улицы и стены, но куда меня сейчас не закинь, я запутаюсь, все чужое. Город однообразен, темен и сер, и то поражает просторами, как на месте казни, то сжимает в узеньких переулках. Наталья так спешила, что я внутренне сжалась, Она не говорит ни слова, только злобно сопит и почти бегом уходит от Микиты или другой опасности. Я, подобрав свободной рукой юбку, старалась не споткнуться и не упасть. Мне стало жарко, капюшон слез, и Наталья прямо на бегу сама его на меня натянула. Мы остановились лишь тогда, когда вокруг появились не только стены, но и хоть какое-то освещение. «Да чтоб тебе твари из самой темноты куда достанут драли!» Выругалась Наталья, наконец отпустив меня. Кулаком она грозила, вероятно, Миките. — Я сейчас скажу городовому, он тебя выпарит. Я слушала ее и пыталась сообразить, насколько неженка Аглая способна перенести ссылку. Дыхание у меня срывалось, ноги ныли, я ударила мизинец о камень. Наверное, будь Аглая сама собой, она бы расхныкалась, я же прислонилась к стене. Меня вело, как после пары бессонных суток. — Ты разве можешь кому-то нажаловаться? — устало спросила я. — А то! Или раз я господская, то безголосая? — удивилась Наталья. — А я? В этот вопрос я вложила все, что еще не знала. свое проклятие и поражение в правах. Я же графиня, замужняя женщина, аристократка. Не может быть так, чтобы дворянки были бесправнее крепостных. «А вы, ваше сиятельство!» Наталья обняла меня за плечи и повела опять куда-то, к счастью, по освещенной улице. Мы шли, как две бродяжки, и я уповала на то, что какой-нибудь городовой не вздумает остановить нас. «Бедная вы моя! Как же ваша матушка покойная выла, пока вы появились на свет!» «Я бы тоже выла, если бы в этот ад привела еще и ребенка» но я все-таки полагала, что у графини был иной повод завыть. «Почему?» «В пеленке родиться. Пойди, как не к добро! Наталья. Как многие простые люди, она подкрепляла слова очень яркими и искренними эмоциями. И это удивительно зависело от того, решала ли она какое-то дело или просто беседовала. В имени хладнокровно и хитроумно обстряпывать и улаживать – Я бы ей уступила, даже как Юлия Гуревич. — Так-то она и вышла, что клятая. А когда приносила вас графиня покойная в церковь, через святой огонь он. А потом и... Она махнула рукой, а затем остановилась и взяла меня за запястье, за дрова рукав. Мы стояли как раз под фонарем, и что я должна была увидеть? Я не увидела ничего, а Наталья лишь покачала головой. Как спросить, чтобы получить ответ и не вызвать никаких подозрений? Мне нужно в тронный двор, напомнила я. Сходим. Завтра утром и сходим, могла, Платоновна, пообещала Наталья, и мы снова пошли вперед. Сперва по освещенной улице, затем свернули во дворы, но Наталья шла уже спокойно, ничего не опасалась. Лихо, лихо. Это я лихо. Это она меня подсадила Миките, ну от чего он так озверел расслышал слово «клятая». что оно означает я родилась в пеленке в рубашке в плодном пузыре здесь это значит какое то проклятие почему ты считаешь что тронный двор мне и поможет опять спросила я я жена осужденного я имею такое же право развода как и все прочие жены вы клятая Терпеливо, как ребенку, объяснила Наталья. «Кроме как на чьих-то руках, вы не пройдете в церковь никак. Вы огня святого не стерпите. Загоритесь. Вас венчали при церковном дворе, Аглая Платоновна. Но одно повенчать, другое добро вам сделать. Люди они злые еще там, где его и нет». Вот с этим я была совершенно согласна. Значит, о том, что со мной что-то не так, Знают в церкви. И, наверное, я не одна такая, раз никого это особенно не удивило. Но и не расположила ко мне никого. — Но вы молитесь, — горячо посоветовала Наталья. — Глядишь, и умилостивит всевышние их сердца, и умягчит. Она втянула меня в переулок, и я опознала место, где мы вышли из дома фон Зейдлица. Мои скитания завершены, но неизвестно, что ждет меня завтра. Я. Человек, которого хочется уничтожить, только воспользоваться подвернувшимся шансом. Но почему? Из-за того, что я родилась в рубашке, и это связано как-то с огнем? С каким огнем? С тем, который я видела в домовой церкви и которого коснулась? Я застыла, даже ногу на ступеньку забыла поставить. В моей голове начинало что-то складываться. По коробка, но нить я нащупала и боялась ее потерять. Наталья вопросительно на меня посмотрела, я кивнула и стала подниматься. Со мной склятой считались, пока я козыряла своим происхождением, деньгами, титулом и положением в обществе, и могли перестать, едва я перешла в разряд изгоев. Мне устроили брачный обряд, или что это было, в порядке определенного исключения, а дать свободу и развод могли лишь в случае искреннего сочувствия ко мне. Я не могла пройти через огонь сама и даже будучи младенцем чуть не устроила самосожжение. Но теперь, когда я не совсем я, что-то изменилось. Я уже касалась огня. Если я смогу убедить церковников, что я нормальная, что у меня больше нет той силы, о которой обмолвилась Наталья, а я смогу. Ну, а если нет, лучше сгореть, чем гнить среди ледников. Дом спал и меня никто не хватился. Даже ужин оставили на серебряной изящной тележке возле двери моей комнаты. Холодный, черт побери, но поесть и сразу спать, желательно не раздеваясь. Я так и сделала. Еда была вкусной, несмотря на то, что давно остыла. Мясо свежим и мягким. Пожалуй, холодным оно было аппетитнее. Воздушный хлеб, приятно хрустящие на зубах овощи, «Да мне еще повезло», — иронично подумала я, вспомнив книгу про Средневековье, которая мне попадалась когда-то в связи с попытками погрузиться в историю парикмахерского искусства. Вот уж когда жирное несоленое мясо, разбавленное в вино вместо чистой воды, а пить воду, как она есть, обречь себя на скорую гибель. Я, как крестьянская девка, облизывала озябшие пальцы. Горячая пища согрела бы, но где уж тут выбирать? Наталья убирала шпильки из моей косы, снимала с меня верхнюю одежду, а я размышляла, о какой силе говорила она, о силе браслета без огромного драгоценного камня и умоляла меня не думать, о чем, что она имела в виду. Где моя голова? Где проклятая память? Или эта дуреха Аглая ее при своем разуме не имела? Браслет. Да, похоже на то. Наталья смотрела на улице на мое запястье. Я сейчас тоже взглянула, задрав рукав лонгслива. Еле заметный отпечаток, и он действительно напоминает след от этого браслета. Браслет, камень которого нет, и сила, которой я лишена, и о которой не стоит и Сила, лихо, колдовство. Тогда объяснимо, почему местная церковь мне крайне не рада. И еще предупреждение стражника. Не попадайся графине на глаза, бы и стрюка не выносишь. Все-таки колдовство. Головоломка сложилась. Завтра, — пообещала себе я, забираясь в постель и выпихивая из-под одеяла одежду. Завтра я приду на тронный двор. Ведьма я или нет, а завтра либо моя смерть, либо спасение. Я думала, что не усну. Состояние было кошмарным, обрывки мыслей, отрывки новых для меня впечатлений. Люди, город, казнь, тюрьма, мой муж. Но потом я зарылась лицом в подушку, и, кажется, я плакала. И закрыла глаза, сказав себе, может быть, завтра я очнусь в больничной палате. Наверное, это меня спасло. Я провалилась в сон моментально, в сон спокойный, размеренный, без кошмаров и когда меня затрясла чья-то рука, я обрадовалась. Зря. Вспомнила я не сразу, где я, кто склонился надо мной, а, вспомнив, рухнула в бездну отчаяния. Ничего не исчезло. Все это здесь. Мир, казнь, муж, отец и, клятая от рождения, маленькая графиня. — Ваше сиятельство, поднимайтесь, — шептала Наталья озабоченно. — Поднимайтесь, — я вещи пока вас сложу тронный двор кивнула я садясь на кровати и тревожно вглядываясь в окно там была непогода и толстая ветка с силой стучала о деревянную раму может и стекло разобьют но мне надо идти что за апокалипсис бы не творился и чтобы на тронном дворе меня не ждало скоро рассвет рассвет и казнь ваше сиятельство ответила наталья И мне показалось, что она плачет. Затем на к нам пришли. Казнь утром, пока еще и нет никого. Бояться, что шторм усилится, тогда уже не уплыть. И казнь сейчас. И отправитесь вы сейчас. И сиятельство повелел собрать вас. И голубушка вы моя, звездочка моя, ясная. Наталья побросала вещи, которые подбирала возле кровати, и своем повалилась в ноги передо мной. Да что ж творится такое, заступник всевидящий, родную дочь на гибель верную, силы ее великую. Прости, прости, матушка, прости меня, дуру грешную. Век молиться буду за звездочку мою, радала Наталья, а дверь моей комнаты дважды сотряслась от удара. А я ведь имею возможность потребовать, чтобы она следовала за мной, подумала я. Но имею ли право? Она — моя собственность, но она — человек. Поможет ли она мне в изгнании или сделает так, чтобы моя жизнь стала вовсе невыносимой? За окном взвыл, как спятивший ветер. Тем, кто стоял за дверью, надоело слушать стенания Натальи. И они бессовестно вломились ко мне. Монах, которого я вчера видела, высокая худая женщина в подобии рясы и еще одна женщина. Судя по одежде, служанка. Наталья разом перестала причитать, как над покойником. Подняла голову и одними губами произнесла. «Не выжить вам без него. Спрячьте!» И я почувствовала, как в мою руку легло что-то теплое и очень тяжелое.